Глава шестая. Тени удлинялись, а Катон стоял неподвижно, прислонившись к древесному стволу. Его тускла коричневый плащ смягчался прикосновением шершавой корой. В левой руке он держал позаимствованный со склада тугой охотничий лук. Тяжелая зазубренная стрела была наложена на тетиву. Не так давно он обнаружил пересекавший тропу след и, двигаясь по следу, вышел к этой прогалине. Дальше за ней поблескивала искресь в лучах закатного солнца река. Хорошо, что у него, городского паренька, хватило ума перед тем, как отправиться в лес, спросить совета у Пиракса, ветерана, привычного добывать пропитание в походных условиях. Здешняя территория была очищена от врага и опоясана походными лагерями Плавта. Поэтому молодой Аптион счел ее достаточно безопасной, чтобы попытать счастье в охоте. Если повезет, солдаты получат на ужин не опостылевшую солонину, а свежее мясо, и пойдут в бой в куда лучшем настроении. Когда шестой центурии объявили о предстоящем наступлении, Макрон смачно выругался. По его разумению, сейчас... Когда их ряды основательно поредели, последнее, что им требовалось, так это рискованные фланговые маневры. Но делать было нечего. И вернувшись в свою палатку, он и Катон стали готовиться к утреннему походу. Возьми на заметку, инструктировал Макрон своего аптеона. всю лишнюю поклажу ребята должны оставить здесь. Не исключено, что через реку придется переправляться вплавь. И тут важно не тащить с собой ничего сверх самого необходимого, а вот к числу этого необходимого относится хорошая крепкая веревка. Сходи на склад и возьми лактеей триста. Этого должно хватить для переправы, если мы найдем брод. Катон поднял глаза от таблички для записей. А что, если там нет никакого брода? Что мы тогда будем делать? Тут-то и начнется самое веселье, проворчал Макрон. Если мы не найдем брод к полудню, нам прикажут перебираться вплавь. Придется раздеться до туник, а снаряжение переправлять на надутых воздухом пузырях. Катон промолчал, и Макрон через некоторое время сказал: "Прости, парень, я чуть не забыл, что ты с водой не в ладах. Не бойся." Главное, если дело дойдет таки до плавания, держись рядом со мной. Я присмотрю, чтобы ты добрался до того берега. Спасибо, командир. Только уж на будущее будь добр. При первой возможности выучись плавать. А то ведь это смех дай только. Катон кивнул, не поднимая головы от стыда. Итак, на чем мы остановились? На плавательных пузырях, командир. Ну да. Будем надеяться, что они нам не понадобится. Лучше бы найти брод, а то мне как-то не с руки атаковать бриттов без доспехов, когда от их стрел и мечей меня будет прикрывать одна лишь туника. Катон всей душой с ним согласился. Теперь солнце почти совсем снизилось над западным горизонтом, и Катон снова посмотрел на реку, которая казалась еще шире, чем раньше. При мысли о возможной перспективе преодолевать ее вплавь. Юноша поежился, поскольку едва-едва мог держаться на воде. Неожиданно он боковым зрением поймал какое-то движение и, сохраняя неподвижность, осторожно повернул голову на поляну, менее чем в двадцати локтях от того места, где стоял Оптион, выбрался заяц. Зверек, принюхиваясь, поднялся на задние лапы, и его силуэт... четко вырисовывался на фоне отдаленного свечения предзакатного солнца, делая грызуна заманчивой мишенью. Конечно, одним зайцем шестую центурию не накормишь, но лучше что-то, чем ничего. Медленно, стараясь не делать резких движений, Катон стал поднимать охотничий лук, но тут зайца спугнуло что-то другое. Поджав уши, серый трусишка нырнул в подлесок, а на дальнем конце прогалины. Там, где к ней подходила тропа, появился олень, куда более желанная добыча, да и мишень тоже, столь крупная, что с двадцати шагов в нее трудно не угодить. Неколеблесс юноша прицелился и выстрелил. Тетива загудела. Олень от неожиданности замер и стрела, прочертив воздух с чмокающим звуком, вонзилась ему в шею. Раненное животное упало. разбрызгивая по траве кровь. Однако, когда Катон торопливо накладывая на тетиву вторую стрелу, устремился к добыче, олень, подчувствуя опасность, сумел таки подняться на ноги и, унося засевшее в шее тонкое древко зазубренным наконечником, прыжками понесся к реке. Катон припустил за ним по заросшей, заваленной валежником тропе, то спотыкаясь и отставая, то почти нагоняя оленя. Когда спотыкался тот, но ему не удалось перехватить добычу, прежде чем олень, сбежав к берегу, бросился в воду, вспенивая гладкий поток и разбрасывая во все стороны тучи искрящихся в солнечном свете брызг. Катон, почти нагнавшее животное, резко остановился у кромки воды. Здесь, вблизи, река выглядела еще более широкой, полноводной и опасной, чем издали. Досадуя, что добыча все еще может от него ускользнуть или ее вообще утащит течением, Юношев скинул лук и теперь уже с тридцати шагов пустил вторую стрелу. Она угодила в крестец, от чего у оленя отказали задние ноги. Не теряя времени, как он бросил лук на траву, выхватил кинжал и взметая брызги устремился по мелководью к добыче. Благо одно здесь. покрывала прочная галька, а глубина возле берега составляла не больше локтя. Раненый олень отчаянно бился, пытаясь привстать на передние ноги и окрашивая воду кровью. Приблизившись, котон, чтобы не угодить под отчаянно молотивший воздух копыта, остановился и, обогнув оленя, зашел спереди. Когда его тень упала на морду животного, олень в ужасе застыл, и юноша Воспользовавшись этим, Вандил кинжал ему в горло. Последовала непродолжительная огоньня, и животное затихло, а вот охотника била нервная дрожь, вызванная как перевозбуждением, так и отчасти жалостью к убитому лесному красавцу. Оказалось, что убивая людей, чувствуешь себя по-другому, совсем по-другому. Правда, не очень-то ясно, почему убийство животного так остро переживается им. Наверное, попросту с непривычки. Нет, ему, конечно, случалось свернуть голову курицы, но он еще никогда не охотился, а тут этокая туша, да еще столько клубящегося в воде кровища, того и гляди стащит. Он снова посмотрел вниз, себе под ноги, потом вверх, на берег реки, с которого он сбежал, потом кинул взгляд за реку. на противоположный берег. Интересно, оставив оленя, катон двинулся к дальнему берегу, где на фоне ярко-оранжевого неба отчетливо чернели деревья. Идти было страшновато, ибо весьма нелегко, а тем более в сумраке определять, какая перед тобой глубина. А глубина это все возрастала, и течение ускорялось, однако... Когда юноша осторожно шажок за шажком добрался до середины реки, вода дошла ему только до бедер. Потом поток стал снова мелеть, и очень скоро он уже смотрел на занятые легионами берег реки с противоположного вражеского. Пригнувшись, он затаился в сумеречных тенях. Солнце зашло, на вечернем небе проступили звезды, а у реки все было тихо. Не было видно ни часовых, ни патрулей. Лишь лесные зверушки шныряли в зарослях, шелестя листвой. Удостоверившись, что его никто не заметил, катон вернулся к реке, перешел ее вброд и подтащил тушу оленя туда, где оставил свой охотничий лук. На губах юноши играла довольная улыбка. Сегодня шестую центурию ожидал славный ужин, а завтра и у всего легиона появятся основания благодарить ее Аптиона.